Глава восьмая. Автономка. Рина нашла ампира, когда он сидел на высоте трех метров на обломке стены и смотрел на опускающееся за лес солнце. Она тихонько забралась по выбоинам и уселась рядом, молча, ничего не говоря, взяла его за руку и уставилась в том же направлении. Так они сидели минут двадцать, пока оно не скрылось за деревьями, окрасив безоблачное небо кровавым следом уходящего светила. «Как ты?» – тихо спросила девушка, когда погорело встрепенулся и понял, что рядом с ним кто-то сидит. «Плохо», – через довольно долгое время произнес он. «В сердце словно иглу вонзили. Больно». «Ты уже знаешь?» «Да, майор рассказал. Стало легче?» Ампер отрицательно покачал головой. «Только хуже. Я отрешился от прошлой жизни, не вспоминал ее. Ты вытеснила Ольгу, и вот Стикс нанес по мне удар, вернув разом прошлую жизнь». Он поднял руку и указал вперед. «Там, где город обрывается, плюс 300 метров, стоял мой дом». Майор сказал, от него уцелела только одна стена, и мой двойник, содрав пальцы в кровь, Забрался на нее и над окном нашей квартиры своей кровью написал «Не прощу». Рина легонько сжала его руку, давая понять, что она рядом и готова разделить его горе. Сейчас самый близкий для нее человек был бесконечно далек, переживая горе. Лучше бы они никогда не приезжали сюда в этот кластер. Она посмотрела на профиль Ампера, который таращился в пустоту черного леса. За спиной снова грянула винтовка. Потом дал короткую очередь крупняк, и все снова стихло. Так они сидели, пока тьма окончательно не захватила этот жуткий мир. «Уведи меня отсюда», — попросил Погорелов тихо. «Заставь забыть это». Рина молча прижалась к нему, стараясь передать мужчине, сидящему рядом, всю свою любовь, всю теплоту, которую она к нему испытывает, чтобы разморозить ту ледышку, которую превратилось его сердце после возвращения в родной город. Пустыш в черной форме с шевроном черепа на фоне бело-красного флага выбрался из развалин метрах в двадцати от них. Увидев сидящих на стене людей, он довольно заурчал и направился прямо к ним. Лицо Ампера исказилось в гримасе ярости и неконтролируемой ненависти. Выпустив пальцы Рины, он спрыгнул вниз, И, рывком вырвав из кобуры таран, выпустил с десяти метров весь магазин в лицо твари. Затем зло швырнул пистолет на землю и, вскинув автомат, принялся вбивать пулю за пулей в кровавое месиво, оставшееся от головы. Затвор лязгнул последний раз, из погорелого словно жизнь выкачали. Рухнув на груду разбитого кирпича, он заревел в голос. Не прошло и пары минут, как его окружили люди, они что-то спрашивали, Он молчал и плакал. Слышал, что Рина что-то им всем говорила. Кто-то поднял его и, крепко обняв за бедро, повел его куда-то. Ему сунули в руку стакан, из которого тянуло спиртом, и он залпом выпил. Затем еще один, а потом стало совсем темно. Ампер открыл глаза и уставился в потолок. Голова не болела, но во рту было сухо, как в топке, и привкус отвратный. Он лежал одетый на спальнике в десантном отсеке «Волка». На его груди покоилась рука Рины. Блондинка расположилась рядом с открытыми глазами. Погорелов привстал в поисках фляги. Девушка, словно прочла его мысли, протянула бутылку минералки. «Вот, у снабженцев раздобыла, трофейная». Ампер молча кивнул и залпом выхлебал около литра. «У тебя посидели виски, теперь они белые, как снег» с грустью произнесла блондинка. «Посидели сразу, буквально за секунду. Смуглянка на тебя глянула и сказала, что обратно не восстановится. Так и будешь редким седым в улье. Ты еще легко отделался. Бывает, на фоне стресса у людей волосы выпадают». Ампер посмотрел на девушку. «Спасибо», – тихо произнес он и, придвинувшись, обнял ее и прижал к себе. Какое-то время они сидели обнявшись, пока Погорелов не вспомнил интересующий его вопрос. «А где агент и майор?» «В палатке спят неподалеку. Ты кричал во сне». «Что?» «Просто кричал», — соврала Арина. Ампер почувствовал, что она говорит неправду, но выпытывать не стал. «Как я тут оказался? Ничего не помню». У тебя помутилось сознание, ты сорвался, выпустил в пустыша сначала весь магазин пистолета, а затем и автомата. Все 30 выстрелов. Наверное, это самое дорогое убийство безобидной твари за всю историю Стикса. Мушкет налил тебе два стакана спирта, ты залпом выпил и вырубился мгновенно. Быстрее бы рассвет, тебе нужно уехать отсюда, а то спятишь». Ампер кивнул. С этим он был полностью согласен. Прислушавшись к себе, он улыбнулся. Ощущение всепоглощающей тоски прошло, а воспоминания отдалились, словно все, что случилось накануне, было не с ним, а ему просто рассказали. Так он сидел, положив голову ей на плечо и гладя по спине, и сам не заметил, как уснул. Разбудила его суета, происходящая снаружи волка. Ревел движок БТРа, перекрикивались десятки голосов рены рядом уже не было ну ты и дрыхнуть распахивая дверь и заглядывая внутрь присвистнул мушкет тебя даже стрельба из танка по заглянувшей к нам в гости элите не разбудила вам через полчаса выдвигаться а ты сопишь в обе дырки погорело сел и обнаружив недопитую минералку залпом выпил остатки если нужно выехать через полчаса значит выйдем ответил он элиту завалили Хрен там. Прикинь, увернулась от выстрела и деру в лес только её и видели. «Ну, элита есть элита», — философски ответил Погорелов и, прихватив автомат, полез наружу. «Мои где?» «Сидят, греют тушёнку в банках. Как раз собирались тебя будить. Так что беги умываться, жри быстро и вперёд, на запад». ампер глянул на сидящих на ящиках агента Рину и майора которые готовили завтрак, и, кивнув, сразу всем отправился в сторону армейской бани. Через пять минут он сидел за столом, трескал тушенку с гречневой кашей из запасов 3-й пехотной бригады, закусывал удивительно вкусными союзническими галетами производства майденчина и хлебал свежезаваренный кофе из запасов рины. Никто ему ни слова не сказал про вчерашний срыв. Похоже, все уже знали его историю. И только паук и тис продолжали сверлить его неприязненными взглядами. Остальные ему минимум сочувствовали. Не каждому из них приходилось выдержать подобный удар. Хотя есть в Стиксе истории гораздо печальнее и страшнее. Просто история Леонида Погорелого, попавшего в свой родной дом, самая свежая для них. Волк был чуть продвинутей пластуна, чуть длиннее, потяжелее. Движок работал довольно тихо, огневая мощь возросла в разы. Бронеавтомобиль уже удалился от сворачиваемого лагеря на 10 километров. Позади остался лесной кластер с широким шоссе, где ими в регби играла элита. Ее тушу, оттащенную на обочину, проскочили еще 20 минут назад. Машина, наконец, выбралась на дорогу, ведущую вдоль реки. За все время Ампер засек только двух бегунов. Они доедали упокоенных им разведчиков, которых вел его двойник. Потянулись пустынные кластеры, ничего густонаселенного. Миновали оставшуюся в стороне деревеньку в два десятка домов. До нее было примерно с километр. Выглядела она нежилой, только в прицел стрелкового модуля удалось разглядеть дочисто обглоданный костяк коровы в одном из дворов. Майору, как истинному новичку, было интересно все. Вопросы дежурные. А кто такие муры? А как часто перезагружаются кластеры? А правда ты подчиняешь элиту? И все в таком же духе. Агент Ирина, как могли, отвечали на вопросы любопытного свежака. Ампер же, надев шлем, отгородился от этой говорильни и изучал окрестности через камеры модуля. В городок с разрушенным мостом въехали без каких-либо приключений спустя полтора часа. Могли бы и быстрее, но приходилось останавливаться, проверяя некоторые места на засады и минирования. «И что, весь Стикс такой?» – спросил майор, изучая заброшенные дома и, как ни странно, подчищенные магазины. «Похоже, рейдеры тут все же бывают». «Да», – отозвался Ампер, забираясь в машину. Он прошел по руинам до моста и обратно, выискивая засаду. Но ничего не обнаружил. Тишина. Если не считать стабы, которые тоже имеют градацию, полная помойка. Здесь можно отдохнуть и тут можно жить. Ну, да сам увидишь. Ампер достал из сумки, валяющейся на сиденье, первый маяк и быстро, надиктовав сообщение, выбросил его на дорогу. Идущий следом караван получит данные и подберет его. Техники сотрут инфу, а потом при случае вернут Погорелову и его команде. Агент, давай потихоньку по центральной улице до моста, потом сразу направо, возвращаемся на прямой путь на юг. Всем внимание, смотрим в оба. Я не обнаружил засады, но я и не Сенс, так что без гарантий. Сенс? Тут же заинтересовался новичок. Один и здоров Улья, терпеливо пояснил агент. Люди с таким умением могут определять наличие зараженных или людей на определенной площади. Вот раньше в отряде Ампера был Сенс Каа. Тот мог до полукилометра сканить в узком конусе. Жаль, что отказался с нами идти. Знахар меня смотрел, сказал, что Дара пока не видит, но обещал, что за неделю проклюнется. «У всех проклевывается», – успокоила его Рина. «Правда, вот не у всех полезный». А если и полезный, то такой слабый, что, чтобы он нормально заработал, надо вагон гороху сажать Волк медленно ехал по центральной улице. Справа была река, впереди уже видны обломки моста. Слева шли аккуратные пятиэтажные дома, в которых даже лифты имелись. Наверняка элитный райончик. Зеленушка, бордюры, велосипедные дорожки. Интересно, из какого среза мультиверсума занесло в стикс подобный? Перекрёсток, всё тихо и спокойно, дорога идёт на юг, она прямая, 4 полосы. Машины брошенные имеются, но не слишком много. Разорённый магазин на первом этаже, а вот рядом что-то новое. На стене дома большими буквами, с претензиями на готический стиль, красной краской выведен простой и понятный текст. Территория крестовиков, стаб вверх по течению 36 километров. «Приди с открытым сердцем и встретят тебя, как брата». «Это еще кто такие?» Тут же выпалил любопытный майор. «Без понятия», — ответили разом все трое. «Но очень похожи на очередную религиозную секту Стикса», — продолжил агент. «Тут психов и фанатиков, верующих во всякую хрень до черта. Есть агрессивные, везде в приличных штабах вне закона. Есть нейтральные». Где-то запрещают, где-то можно. И есть безобидные, силком людей не тянут, жертвоприношения не совершают, имеют представительство, платят налоги. К первым относятся килдинги, ко вторым семьи стикса. третье у нас в регионе слабо представлены, но все равно есть. Отрицатели. Что за крестовики? Без понятия. Но я и далековато от этих мест бродил, хотя Ринка и Ампер с этой стороны пришли. Но и они не в курсе. Ампер тем временем надиктовал на маяк новое сообщение и выкинул его через бойницу. Может, крестовики не опасны, а может и наоборот. Но пусть лучше Андрей будет в курсе. «Да, мы тут сами новичками были», — отозвался Ампер. Волк как раз покинул этот милый городок, а явно уже другой кластер. Кусок развязки над сухим каналом и дорога, ведущая вдоль промышленного района. Сплошные склады, заводы, краны. Архитектура разительно поменялась. «Зараженные слева 11 часов», сообщил агент на секунду раньше, чем Ампер засек новых персонажей. Нехилая такая группа. особи семь. Возглавлял их Рубер, бегущий в арьергарде. Впереди него неслись два Топтуна, Бегун и три Кусача. Они явно рассчитывали пообщаться с Погореловым и его командой. Дистанция была чуть меньше сотни метров. Вынурнули из-за какого-то забора, а вот Ампер не горел желанием тесного контакта. Пушка повернулась туда, куда смотрел бывший прапорщик. Автомат зафиксировал помеченную маркером цель. Палец нажал на сенсор, и два 20-мм снаряда унеслись к цели. Дистанция плевая, почти прямая наводка. Доли секунды, и Рубера разорвала в клочья. Только оторванная голова поскакала по земле. Новая цель, на этот раз мощный кусач, вырвавшийся вперед. Бам-бам! Первый мимо, тварь успела чуть сместиться. А вот второй точно по цели, нижнюю конечность оторвала к чертям. Опасный зараженный покатился по земле. Остальные притормозили, потом как по команде рванули прочь. Вот только Погорелов не радовался этому бегству, поскольку с правой стороны появился новый персонаж драмы – Элита. Здоровенная горилла метра три с половиной в высоту и весом в пару тонн. Огромные когти, длинные передние лапы, которыми она нехило отталкивалась. Расстояние – сотня метров. Трехметровый забор на ее пути она взяла просто с ходу с огромным запасом. Скорость километров под сорок. Две секунды, и она будет здесь. Ампир разворачивает модуль навстречу несущейся на него смерти. Бам-бам-бам! Тройкой лупит пушка в грудь Элите, при каждом выстреле машина слегка вздрагивает. Агент без приказа давит педаль в пол, стараясь уйти в отрыв. Погорелов отлично разглядел, как двадцатимиллиметровые снаряды бьют в правый бок твари, но ничего не произошло. Они словно попали в какое-то силовое поле. вместе месте попадания идет рябь, как по воде, и все. «Элита с умениями!» – выкрикнула очевидная для всех Рина. Погорелов в шлеме с забралом экраном не видит девушку, но готов поспорить, что та вцепилась в автомат, что костяшки побелели. «Рина, маяк!» – командует он, всаживая в твар следующую порцию бронебойно-зажигательных. Машину трясет, и три из пяти выстрелов уходят в молоко. Но вот два бьют в страшную плоскую морду размером со стиральную машину. Тварь на мгновение замедляется, тряся на бегу башкой. В камеру видно, что ущерба нет, но приложила. «Еще одна!» – в панике орёт агент. «Справа на 11, дистанция 150, уйти некуда, перекрывает дорогу. Суки парой охотятся!» В его голосе полнейшая безнадега. И Ампер решился. Модуль разворачивается к новой цели. Сейчас важно освободить дорогу. Та элита, что преследует, слегка отстала. Секунда сейчас кажется вечностью. Движение пальца и управление переключено на противотанковый комплекс. Сейчас не время экономить, надо валить наверняка. Ракета с хлопком уходит к цели. От бывшего прапорщика требуется только держать цель взглядом. Расстояние стремительно сокращается, тварь несется навстречу огненному шару и даже не собирается отворачивать, да и не успеет. Секунда, подрыв. На этот раз все как надо. Тварь откидывает в сторону. Она жива, но вот нижняя конечность оторвана полностью. Верхние лапы явно не приспособлены для передвижения. Покалеченная элита ревёт лежа на спине. Волк проносится мимо метров в пяти. Радостно кричит Рина, рядом на соседнем сидении облегченно выдыхает майор. Агента не слышно, но, наверное, он тоже рад. Вот только все трое забыли, что на хвосте еще одна тварь. «Ушли!» – радостно кричит бывший рекламщик. И точно, на камерах чисто. Потеряв напарницу или напарника, хрен знает, есть ли половая принадлежность у тварей, загонщица отвалила, заныкавшись где-то в заводских постройках. «Черт, я чуть не обосрался!» – тихо бубнит себе под нос майор. «Ничего, это в Стиксе нормальное явление», – успокоил его агент. «Ты вообще везучий, всего сутки как местный житель, а уже умудрился повстречаться с двумя жемчужниками, охотившимися в стае. Ампер, может добьем подранка?» «Нет», – отрезал Погорелов. «Тебе-то что, все равно жемчуг идет Андрею, и если тварь не сбежит, вот пускай они ей занимаются». «Ринка, ты про маяк не забыла?» «Нет», — ответила блондинка. «Уже записала, сейчас выброшу. Кластер большой, так что как только караван покинет город, то тут же получат сообщение об элите в засаде и подранке». «Готово». «Насыщенное у нас утро. Еще и десяти нет, а мы едва не подохли», — пробормотал майор себе под нос. «Что же к обеду будет?» «Не каркой блин», — подал голос агент. «Тут, куда ни ткнешь, в суеверие попадешь, так что лучше подобные мысли вслух не озвучивать. А то люди разные есть, некоторые за кар могут рожу набить, а то и ногу прострелить. Слышал я от персонажей, которым верить можно про подобные случаи». учту», — отозвался Свежак. «А тут вообще люди есть?» «Есть», — ответила рина, — «вот только разные они». Есть приличные с понятиями, есть без понятий, есть беспредельные, есть внешники. «Да не это», — пояснил майор. «Я уже в курсе про хороших и плохих. Я про то, что мы уже несколько часов, а кроме надписи на стене мы никого и не встретили». «Ну что у тебя за язык?» — с укором произнес Ампер. «Впереди караван, дистанция полтора километра. Только что появились из-за холма пять машин». «Рина, маяк в окно подальше. Не надо, чтобы они его нашли». «Есть?» – ответила девушка. «Командир, что делаем?» – голос у агента взволнованный. «Уходим с трассы?» «Нет», – принял решение Погорелов. «Попробуем пообщаться. Не всегда встречный в улье враг. Не вижу никаких кричащих надписей, которые так любят банды. Типичный для Стикса транспорт, самодельная броня, шипы». Два пикапа БТР и пара грузовиков. «Блин, теперь подранок им достанется». В конец расстроился агент. «Мы на нее ракету истратили, а они жемчуг поднимут». Ампера на замер С такой позиции он не смотрел на положение вещей. Быстро переведя камеру на задний обзор, Погорелов принялся изучать ситуацию. От подранка они удалились уже метров на 600. Второй элиты не видно. Тварь, которой лапу оторвали, пытается смыться, ползет в сторону забора. Рискнуть и вернуться? Взять жемчуг? Или черт с ним не рисковать? Решение нужно принимать быстро. Андрею точно не успеть, они сейчас черти где, а эти незнакомцы вот тут. «Агент, разворачивай, будем свое забирать», – приказал Погорелов. «Всем внимание, идем назад, можем круто вляпаться». «Но дарить жемчуг, даже если нам он все равно не достанется, не пойми, кому я не хочу». «Поддерживаю, командир», – бодро отозвался водила и, совершив почти полицейский разворот, быстро повел Волка назад. «Агент, твою мать», – раздался сердитый голос Рины. «Предупреждать надо». Погорелов на секунду поднял забрала «Ну что, все было, как он и ожидал». От резкого разворота блондинка, которая, в отличие от бывалого майора, не пристегнулась, закономерно приложилась головой по триплексу. Шлем у нее пристегнут к разгрузке, поэтому защитить ее не смог. И теперь с правой стороны на лбу у нее наливается синевой офигенная шишка. Конечно, пара часов и следа не останется, но ведь думать нужно, не зеленая же. «Рин, шлем надень, он для таких ситуаций создан». Опуская забрало, наставительно заметил Погорелов. Разделив экран на четыре части, дабы контролировать все направления, он принялся наблюдать за обстановкой. «А не зря мы идем на элиту», — с опаской подал голос майор. «Может, черт с ним, с этим жемчугом?» «Если бы его наши подобрали, я бы не парился», — отозвался Ампер. И уже пылил вперед. «А так, жаба душит». «Мы ее уделали наполовину, а сливки этим, считай, халява». «Нет, моя жаба требует забрать всё себе. Так что, если не успел испачкать штаны и сберег содержимое задницы, не печалься, шанс у нас сейчас появится». «Всю жизнь мечтал», – пробормотал себе под нос майор, но ТКБ-15 перехватил поудобней. «Триста метров». Вот элита во всей красе медленно ковыляет на трех конечностях. Сразу видно, что ей это непривычно, прямоходящая тварь была. Пушка наводится на голову. Выстрел. Машина слегка вздрагивает, калибр все же довольно серьезный. Картинка красочная, приближение отличное. миллиметровый снаряд вошел куда-то выше челюсти. Костяная пластина не смогла ничего противопоставить. Даже небольшая вспышка пламени была. Элита еще раз дернулась вперед, после чего ее лапы разъехались, и она рухнула на асфальтовую дорожку, идущую вдоль забора. «Готово, сука!» — радостно заарал агент на всю машину. «Только ничего еще не кончилось», — остудил его Погорелов. «Майор, за пушку, верти башкой, ищи вторую элиту». Хотя сомневаюсь, что она явится, она, скорее всего, углядела идущий сюда чужой караван. Агент за рулем. Ни шагу отсюда, готовься сматываться. Рина, прикрываешь кумулятивку в подствольник. Я потрошу мешок на все про все две минуты. Агент ускорился, стараясь как можно быстрее добраться до цели. Толчок и тяжелая бронемашина преодолевает бордюр. Кусты подминаются перед комом. Пятьдесят метров до цели, справа трехметровый бетонный забор. Впереди он проломлен, именно туда ползла элита. Стоп, командует Ампер, когда машина встает так, чтобы тут же начать движение в сторону городка, откуда они пришли. Рина, на выход. Блондинка выскакивает, первая держа под прицелом тварь, и пролом, сейчас только оттуда могут появиться неприятности. Не считая, конечно, жемчужника, который ушел. Но он на другой стороне дороги. Ампер распахнул заднюю дверь, рванул к мертвой твари. Сплошные костяные пластины, мешок где-то под ними. «Черт, как же неудобно, падла, легла!» — взвыл Ампер, перебираясь через тушу. «Как же до тебя добраться?» — зарычал Погорелов, пытаясь пролезть лезвием тяжелого массивного ножа под толстый щиток, прикрывающий мешок. «Есть!» Лезвие, наконец, входит между дольками чесночин, хотя размер мешка элиты больше подходит заднице. Ампер навалился всем телом и, раскрыв сокровищницу, быстро выгреб все, что внутри в пластиковый мешок. «Дрон!» – раздается в гарнитуре крик Рины. Бывший прапорщик смотрит на девушку, которая, в свою очередь, указывает на юг, откуда идет чужой караван. И точно, к ним несется что-то вполне приличных размеров но все же похоже гражданский. А от конвоя стартует сразу два пикапа с пулеметами. Все, теперь точно никак миром не разойтись. Они как-то поняли, что тут случилось. «Майор, сбивай к херам этот дрон», завязывая на ходу мешок и запрыгивая в десантный отсек, скомандовал Ампер. Его переполняет ярость. Эти суки захотели забрать то, что по праву принадлежит ему и его команде. И пусть он все это по контракту отдаст институту в лице Андрея, но все равно это его. Рина уже внутри пристегивается. Машина вздрагивает, это бьет пушка. Вот сейчас бы лучше пулемет, но не влез, похоже, он в модуль. Волк резво рвет с места, уходя в отрыв, а в тушу мертвого элитника бьет короткая очередь, которая должна была угодить в бронемашину. Похоже, одна из пуль ушла в рикошет и все же попала в заднюю дверь. «Суки!» – жалуется агент веселым голосом. «Опять новое ведерко попортили. Только ведь повесил». Эта фраза вызывает у Погорелого улыбку. Старый армейский анекдот, похоже, известен во всех слоях мультиверсума. Эта избитая шутка хоть немного сняла напряжение. Снова рявкает пушка, майор пытается подловить дрон, но там тоже не лохи сидят. Ампер по планшету, на которой заведены камеры модуля, видит, что того спецом мотают, не давая нормально прицелиться. Задача дрона даже не стрелять, хотя он пытается. Но калибр у него маловат, а ракет не видно. Уже плюс. По наитию Погорелов активировал Дар Улья и почти сразу почувствовал элиту. Она притаилась впереди за забором. Ее примитивные простые мысли понятны как дважды два. «Один рывок, чтобы добраться до машины и убить людей». «Не убивай нас», мысленно скомандовал Ампер. «Убей их, их много». Радость. Вот что он ощутил, когда жемчужник получил подобный приказ. Секунда, и волк миновал на скорости места засады, и контакт разорвался. «Агент, давай шустрее. Элита будет занята нашими преследователями». Но лучше чтобы мы оказались от этой разборки подальше доберемся до городка попробуем связаться с нашими снова одиночным бахнул модуль и снова мимо майор хлопнул его по плечу ампер кончая полить белый свет как в копеечку каждый твой выстрел стоит примерно пять горошин хрен с ним с дроном тут кивнул и перевел модуль в обзорный режим Развязка, конечно, тут убойное, полноценное кольцо, которое нужно проехать, чтобы попасть в безымянный городок. Если бы сейчас преследователи приблизились на дистанцию уверенного открытия огня, то броневик был бы у них как мишенька в тире, медленная и неповоротливая. Взял упреждение и играй отходную. Но обошлось. Ампер видел, как противник достиг места засады элиты — Причем два пикапа с пулеметами летели вперед, не обращая внимания ни на что вокруг. «Жадность – грех!» – с ухмылкой произнес агент, и Ампер был с ним полностью согласен. Именно в этот момент элита перемахнула забор и протаранила корпусом БТР-70. Тяжелая многотонная машина дважды кувыркнулась через себя и встретилась с уцелевшим бетонным столбом, который на нее завалился. Лёжа на левом боку, она больше не представляла опасности ни для ампера, ни для элиты. Из люка механика-водителя наружу выполз человек с залитым кровью лицом. Он, шатаясь, поднялся, но именно в этот момент на крыше какого-то бокса, который располагался впритык к ближайшему забору, появился топтун, а следом за ним и кусач пожаловал. Четыре прыжка твари добрались до контуженного рейдера и быстро добили его. Пикапы, которые оторвались от объекта охраны метров на 300, бросили преследование и, резко развернувшись, понеслись к избиваемому тварями каравану. Пулеметы лупили на расплав ствола. Дорога была сносной, но машины все равно не самые устойчивые. Так что в большинстве стрелки мазали. И весь их успех – это убитый топтун рядом с БТРом. Кусач оказался сообразительней прыжок, и вот он уже прикрыт от огня броней. Элита же занималась грузовиками. Камеры в модуле стояли отличные, картинка была как на дорогом широкоформатном телевизоре, и Погорелов видел, как пули из крупняков угодили в на пластины. Результат оказался никаким. Два рикошета и все. Первый грузовик, решивший прорваться на скорости, теперь стоял со смятой мордой. Второй, пытавшийся объехать поврежденного напарника, вошел ему в зад и теперь пятился. Элита же одним прыжком добралась до него. Здоровенное лапище пробило решетку на лобовом стекле, затем и само стекло, а следом и водителя. Пассажир выкатился наружу, сжимая автомат. Его лицо было белым от ужаса. Он бросился бежать, но не успел сделать и двух шагов, когда когти твари настигли и в прямом смысле порвали спринтера пополам. Пикапы, поняв, что дело дряни все кончено, неожиданно резко развернулись и ломанулись в проезд, ведущий между двух цехов и каких-то огромных емкостей высотой метров 10. Их никто не преследовал. Кусач пристроился рядом с погибшим топтуном и принялся рвать на части труп механика-водителя коробки. Элита питалась теми, кто погиб в грузовиках. Похоже, в кузовах были люди, поскольку чуткий микрофон уловил короткую очередь, а жемчужник одним прыжком оказался у кузова и запустил туда лапищу. Заполошная стрельба усилилась. Но чем обычный калаш, которыми были вооружены караванщики, мог навредить такой твари? Так пощекотать. Вскоре лапа оказалась снаружи а на одном из когтей висел, как нанизанный на вилку гриб, человек, которого элита, недолго думая, и начала жрать. «Конец фильма», — подвел итог агент. «Майор, как тебе наш милый мирок?» «Жуть», — честно признался тот. «Я такого даже в фильмах ужасов не видел. БТР весом тонн, наверное, в десять спихнуть с дороги — это мощь. И вы на них охотитесь? Да вы психи!» «Ну, сам видишь, иногда удачно», — заметила Рина. «Та элита, которую мы уложили, была, конечно, попроще. Да и аргумент в виде противотанковой ракеты у нас был серьезный. Не у всех такие трубы имеются. Но первую элиту мы сам первым убили из автоматов. Правда, с помощью кумулятивных гранат из подствольника и почти в упор. Ну и дар у него тогда был гораздо слабее. Да и мало ты еще понимаешь, в Улье есть твари страшнее». Про них в незащищённых штабах даже не говорят. «Рина», — одёрнул её Ампер. «Да молчу я», — отозвалась девушка. «Дозор экспедиции», — раздался голос ходака из динамика стационарной рации, настроенной на общий канал. «Слышу тебя, Головняк. Уловили отзвуки боя на южном направлении. Вы хулиганите». «И да, и нет», — ответил Ампер ходаку который сидел на рации. Подгребайте сюда, ждем вас на окраине. Ждите, будем минут через двадцать. Сообщение ваше получили. Крестовиков не бойтесь, они безобидные, пока не трогают их веру. Принял, конец связи. Агент, давай вперед, пристройся где-нибудь незаметно, будем наших ждать. Машина слегка вздрогнула и поехала дальше по кольцу. Город был всего в полусотни метров первый устало потер лицо и сделал пару глотков живца. Блин, что за чертов рейд? Еще и десяти утра нет, они опять вляпались в разборки. И ведь снова повезло, выскочили без потерь и с прибытком.